глава 23 москва владение клана орловых кремлевский комплекс правительственных зданий 13-15 небо наводнили беспилотники кружили вертолеты с командами быстрого реагирования на борту с орбиты вели наблюдение спутники специально выделенные для контроля указанной зоны Снайперы прятались между зубцов стен, сложенных из красного кирпича, помнящих еще времена правления Иоанна Грозного. Многочисленные видеокамеры передавали сигналы как в стационарные операторские, оборудованные прямо в Кремле, так и в мобильные командные пункты, пригнанные кланами, не доверяющими местным хозяевам. Те, впрочем, не возражали, понимая, что при других обстоятельствах поступили бы схожим образом, а потому предоставили необходимые, дав доступ чужой охране к системам безопасности. Не всеобъемлющие, но достаточные для наблюдения за окружающей обстановкой. Сенсоры, настроенные на поиск взрывчатки, рамки металлоискателей, датчики, реагирующие на опасные биологические и химические вещества, сканеры, просвечивающие насквозь людей и предметы на наличие оружия. Всевозможная техника следила за тем, чтобы никто и ничто не смогло проникнуть незаметно на закрытую территорию. Пространство над городом закрывали пять зенитно-ракетных дивизионов. В воздухе постоянно, сменяя друг друга, находилась пара дежурных истребителей. Под крылом каждого покоился полный боекомплект, дающий возможность вести не только воздушный бой, но и позволяющий наносить удары по земле. Естественно, техникой дело не ограничивалось. Знаменитый на весь мир государственный комплекс окутывали мощные колдовские щиты, способные остановить практически любой удар извне. Маги-операторы отслеживали всплески чародейской энергии, готовые отправить боевые группы захвата на проверку подозрительной активности в любую секунду. Никогда еще прежде Кремль не был так защищен. Беспрецедентные меры безопасности. Три линии обороны. Магия, технология, живые телохранители охраняли покой тех, кто сегодня съезжался в центр старой Москвы. Вереницы черных лимузинов раз за разом ныряли в темные провалы кремлевских ворот. У парадного входа гостей лично встречал князь Орлов. Не поленился, вышел сам, показывая, как ценит то, что на его приглашение откликнулись. Хотя жест совершенно не обязателен, те, кто приехали, и сами прекрасно понимали, что время пришло, пора договариваться. И неугасимое пламя лишь успело выступить инициатором сбора. Как и полагается самому влиятельному и могущественному клану страны. Автомобили шли один за другим. Кавалеры и дамы в шикарных нарядах приветствовали главу сильнейшего рода. Сверкали белоснежные улыбки, пряча скрытые напряжения. Фальшивая теплота маскировала холодную настороженность, что сопровождало каждого, кто не относился к явным друзьям и союзникам огненных. Вот показалась Кавалькада больше других. Триумвират решил не давать лишних поводов для сомнений в крепости собственного союза. Приехали вместе. Первыми на потертую брусчатку Кремля ступили мамонтовы. Дорогой парфюм, галстуки ручной работы из лучшего шелка, бриллиантовые запонки на рукавах, золотые заколки на галстуках и элегантные костюмы из дорогого сукна. Вокруг небольшой группы мужчин витал дух биржевых котировок и запах денежных облигаций. Следом появились Демидовы — Здесь выделялись на фоне богатых одежд разноцветные каменья. Да не просто какой-нибудь ширпотреб, что любой может купить в ювелирке, а настоящее произведение искусства, созданные при помощи редкой стихии трансмутации. И последними, но не по значимости, вышли Строгановы. Тут предпочитали неброские добротные наряды без излишнего пафоса. Боевые маги, воины. Скромная делегация, где каждый стоил небольшой армии. Три клана, три великих рода, три сотни лет поддерживающие друг друга и никогда не отказывающиеся от однажды данного слова всегда выступать плечом к плечу против общих невзгод. Несколько лет назад понадобились усилия сразу нескольких сильнейших кланов страны, чтобы утихомирить разбушевавшихся ледышек. Но даже тогда... Ни Мамонтовы, ни Демидовы не отвернулись от старого союзника, понимая, чем грозит поддержка объявленного общего врага. Золотые небоскребы разорвали все торговые связи с противниками владык холода. Уральские кузнецы отказались отгружать уже выполненные заказы и перестали принимать новые до тех пор, пока столкновения не прекратятся. В то же время в холодный предел щедрой рекой потекли финансы и поставки лучшего военного оборудования. Триумвират официально не включился в войну. Неофициально воевали все участники Древнего Альянса. Дружно, спина к спине, прикрывая союзника по всем направлениям, готовые прийти на помощь при любых исходах и невзирая на последствия. Многие завидовали подобной сплоченности и недоумевали, почему союз до сих пор не распался, пройдя сквозь века существования. Ведь нет более гордых и надменных существ, чем патриархи великих родов. Поприветствовав прибывших и не показав ни грамма недоброжелательности, князь Орлов обменялся рукопожатиями с князем Кириллом. Исторический момент запечатлели сотни камер, увидели десятки любопытствующих глаз. Старые соперники впервые за долгие годы встретились лицом к лицу. Как думаете, насколько все затянется? Катерина Мечникова бросила взгляд на экран Инкома. Коммуникационное устройство в форме изящного браслета выводило информацию на ультратонкий дисплей, выделяющийся слегка изогнутыми краями, самая дорогая модель на рынке. Инга Глинская завистливо вздохнула. В настоящий момент она не могла себе позволить такую игрушку. Клан находился в трудном положении, вследствие чего содержание существенно сократилось. А значит, никаких подарков в себе любимой и никаких чрезмерных трат. «Надолго», — ответила Алиса Волконская. «Раньше вечера вряд ли разойдутся. Так что можешь смело отменять СПА-процедуры или что-то там запланировала». Катерина недовольно поджала губы. «Идеально подведенные. Цвет?» «Последний писк моды. Закатный коралл», — автоматически отметила Инга. «Не понимаю, зачем нам здесь находиться?» — подала голос другая Глинская, Тина. В отличие от сестры, ее не привлекали новые цацки, и зависти к ним она не испытывала. «Чтобы поддерживать свой клан и род», — норовоучительно изрекла княжна Волконская. Тина хитро покосилась на подругу с подковыркой спросила, «А правда, что тебя выдают замуж за одного из Орловых?» Девичий голос сочился искренним любопытством. На лице молодой целительницы возникло выражение не менее искреннего изумления. Тонкие брови взлетели вверх, глаза расширились, а рот приоткрылся. «С чего ты это взяла?» «Ходят слухи». Туманно проронила Глинская, неопределенно поведя в воздухе указательным пальчиком, украшенным ободком золотого колечка. Их небольшая компания встала чуть в стороне от основной массы народа, чтобы не бояться лишних ушей, но достаточно близко к центру зала, чтобы не выпадать из общего потока. Бред категорично отвергла предположение Волконская и отчеканила по слогам, «Никакого замужества никто не планирует!» «Да ладно!» — жалостливо протянула Тина. «Нам ты можешь рассказать!» «Да не о чем рассказывать!» — разозленно бросила Алиса и добавила. «И вообще, не желаю говорить ни о каких свадьбах!» Сказанная категоричным тоном фраза подвела черту под неудобной темой. «Невеста ясно дала понять, что не желает дальнейшего обсуждения своего потенциального замужества». Инга и Тина коротко переглянулись, пожали плечами и непринужденно улыбнулись, соглашаясь с требованием приятельницы. «Нет, так нет, можно поговорить и о другом. Например, вспомнить, что каждая из четверки относится к влиятельному роду, а значит, можно обсудить кое-что серьезное, затрагивающее будущее всех русских магических кланов». «Вы тоже думаете, будет империя?» — понизив голос, поинтересовалась Катерина — Сделав вид, что картина оглядывается, не подошел ли кто слишком близко. Увидев кривляние подруги, Алиса прыснула. Обстановка разрядилась, чувство неловкости исчезло. Слышала, Орлова претендует на первенство. Уже без ужимок продолжила Катя. «Многие откажутся признавать единую власть», — возразила Инга. «Не видать огонькам престола, как своих ушей». «Да и вообще никому не видать», — подхватила Тина империя это необходимость подчиняться общим правилам вспомните кто в последний раз из князей склонял перед кем то голову клановые твердыни не зря прозывались цитаделями гордыни их хозяева слишком уважали собственное эго чтобы признавать чье то главенство так повелось истор со времен появления магических зон именно нежелание поступиться властью спровоцировало бойню уже вошедшую в историю под названием «Войны господства». Патриархи слабых родов пожелали остаться свободными. Более сильные семьи имели на этот счет иную точку зрения, как итог смерть, штурмы родовых замков и рождение малых вассальных родов из остатков некогда независимых кланов. «Но до чего-то они договориться должны, иначе зачем вообще собираться вместе?» Катерина вопросительно посмотрела на Алису, Затем перевела взгляд на сестер Глинских. Княжна Волконская рассеянно отпила из узкого бокала с белым вином. «Кажется, это называется уложением», — негромко промолвила она. «Слышала, для начала хотят создать нечто вроде общего свода правил для всех, чтобы окончательно покончить с хаосом». «Типа права и обязанности кланов?» — уточнила «Тина». В голосе девушки явственно прозвучали нотки недоверия. Кто наденет себе на шею хомут ограничений? Да еще добровольно. То же самое, что признать чью-то власть над собой. А на это, как они уже успели выяснить, никто и никогда не пойдет. Из действующих князей так уж точно. Алиса пожала плечами. Подробности ей были неизвестны. — За что купила, за то и продаю, — отозвалась она. «Говорят, пошли разговоры о представительском органе», — вклинилась Инга, помолчала и уточнила. «На вроде Сената». «Зачем?» — удивилась сестра. «Хотят сделать аналог республики? Ни за что не поверю». Категоричный отказ встретил понимание у четвертой участницы беседы. «Глупость какая!» — возразила Катерина. «Там же все перессорятся в тот же миг, как окажутся в одном помещении. Никто не будет слушать другого». Начнут вставлять палки в колеса при выдвижении любой инициативы. Работу парализует в день открытия. Причем намеренно, чтобы подгадить конкурентам из других кланов. «Управляющий орган, который не выполняет возложенных функций, кому он нужен?» Инга по ухмыльнулась. «А кто сказал, что туда войдут представители кланов?» Девушка сделала эффектную паузу и смачно припечатала. «Да и вообще кто-либо из магов». Наступило ошарашенное молчание. Смысл сказанного не сразу дошел до собеседниц, а когда дошел, то поневоле вызвал небольшой гвалт. Бред! Идиотизм! Ерунда! Не может такого быть! Предположение, что в новообразованный сенат войдут исключительно простые люди, не обладающие даром, природным колдуньем, родившимся со способностью повелевать неведомым, показалось настоящим кощунством. И это все равно, что признать, будто кто-нибудь из патриархов слезет с трона и отдаст свое место какому-нибудь человеку из числа рядовых обывателей, коих на улицах любых городов шляется невообразимое количество. Если правда, то зачем это нужно? Как более здравомыслящая из всей четверки, Алиса первой догадалась задать правильный вопрос. Подумала и тут же сама на него ответила чтобы снять возможные напряжения в обществе. В Ордене Крови учили не только соблазнять мужчин, но и думать головой. Первая эйфория прошла, люди все чаще стали задумываться о сложившемся положении. Фактически, простой люд убрали на обочину, отстранив от любых форм влияния на новых правителей, продолжила развивать мысль княжна. После демократических выборов... Несмотря на то, что последние создавали лишь видимость смены власти, а по факту политическая элита оставалась прежней, народу будет трудно смириться с их исчезновением. «Необходимо создать видимость сопричастности населения к управлению государством», подхватила Инга. «Иначе рано или поздно вспыхнет бунт. Народ не захочет возвращаться к сословному делению общества на всеобщей основе. Не примут родовую аристократию». Пусть даже та состоит целиком из магов. екатерина глубокомысленно кивнула. Неудивительно. Общественное устройство в дивных землях отличалось от стран, расположенных вокруг. То, что магия распространилась повсеместно, вовсе не значит, что и клановые порядки также разойдутся по всей планете. Будет сопротивление. И жестокое. Новая мысль требовала тщательного обдумывания. Проблема напрямую касалась всех одаренных. «При таком подходе странно, что еще не началась война между обычными людьми и нами», — мрачно хмыкнула Алиса. «Ой, смотрите, какой уродское платье на Лизе! Во имя всех чудес света! Где она одевается?» Внезапно воскликнула Инга, тоненький пальчик не постеснялся ткнуться вглубь зала, наполненного под завязку блестящей публикой. Неожиданная фраза развернула разговор на 180 градусов. Молодые колдуньи, наследницы правящих родов, могли не только рассуждать на серьезные темы, но и, как все девицы, обожали сплетничать. В следующие десять минут шли дебаты под лозунгом «Лучшего бутика и лучшего ателье на сегодняшний день в Москве». «А вот и твой бывший пожаловал», — сказала Катерина, кивая Алисе на распахнутые двери главного входа. Княжна Волконская обернулась и непроизвольно вздрогнула. В высоком проеме стоял Виктор Строганов. «А он времени зря не терял», — протянула Тина, выразительно делая страшные глаза с легкой улыбкой. Только теперь Алиса заметила, что бывшего жениха под руку удерживает ладная блондинка с аккуратной прической под коре. Узкий зеленый наряд плотно облегал стройную фигуру позволяя полюбоваться как привлекательными формами сверху, так и достойным продолжением снизу. «Симпатичные ножки», — прокомментировала увиденная Инга. «А кто это?» «Ксения Демидова», — нехотя представила незнакомку Алиса. И вдруг с удивлением обнаружила, что ей совершенно не нравится видеть рядом с Виктором другую девушку, да еще столь симпатичную. «Из них выйдет отличная пара», — промурлыкала Катерина. Заметив резкий взгляд Алисы, она оправдалась. «А что? Ты же сама расторгла помолвку». Алиса непроизвольно сжала кулаки. и «Это не я, а мать!» — сквозь зубы прорычала она. «У меня не оставалось выбора». «Выбор есть всегда», — меланхолично протянула Инга и обернулась в поисках официанта. Москва. Владение клана Орловых. Кремль. Главный зал. 13.35. Многовато народу. Я оглядел огромный зал, чуть ли не под завязку забитый чародеями. Всех пригласили. Ксения потянула меня за собой, без малейших сомнений шагая вперед. Поначалу казалось, будто попали мы на обычный светский прием. Но, приглядевшись и оценив в правильном ключе обстановку вокруг, стало понятно, что люди здесь собрались не развлекаться. Приглушенные разговоры, осторожные взгляды, разделение на четко заметные компании своих и чужих. «Какие-то все нервные!» Атмосфера буквально гудела от напряжения. «А что ты хочешь? Первый раз представители всех кланов собираются в одном месте». Такого еще ни разу не случалось за всю историю магии. Не поспоришь. Магические зоны с отдельными источниками как-то не способствовали массовым сборищам. Очень надеюсь, никто не станет махать кулаками, выясняя отношения, буркнул я. Лично мне главный кремлевский зал с его блеском золота, хрустальными люстрами и целой толпой красиво наряженных людей сейчас напоминал огромную банку полную ядовитых змей, пауков и скорпионов. Неприятные ощущения, если подумать. Так и хочется, перекинуть фамильяр в форму клинка и зажечь в левой руке какое-нибудь боевое заклятие. Эмоциональный фон не просто просел, он рухнул на самое дно. Многие из присутствующих искренне ненавидели друг друга и желали противнику зла. Понятно, что это не выставлялось на показ — однако и не сильно пряталась за поднятыми щитами. Должно быть, хозяева предупредили, что чрезмерное применение чар не рекомендуется в целях безопасности. «А вон и твои. Подойдешь?» Я проследил в указанном направлении. Заметил князя Кирилла, Мстислава и несколько родственников из числа правящего рода. Покачал головой. «Нет, не хочу». На ум сразу же пришел разговор в старом железнодорожном пакгаузе о нетривиальных методах подготовки, о титуле патриарха, о череде выборного наследования. Могла ли Ксения оказаться правой? И мое изгнание всего лишь очередной этап странного тестирования на способность стать во главе целого клана? Самостоятельность жизнь и проблемы взрослой жизни – Как показатель готовности быть кем-то более важным в иерархии рода Строгановых? Или все это блажь и обыкновенные девчоночьи фантазии? А что? Такое тоже вполне могло быть. Неправильное понимание событий, помноженное на избыточно буйные воображения, способны подталкивать и к более фантастическим выводам. А может, намеренно оброненные слова указывают на нечто иное? игра демидовых не обязательно враждебная к строгановым или триумверратту просто подкладывают соломки на всякий случай подталкивая к принятию решения выгодного им возможно возможно стоит самокритично признать что во внутрилановых интригах у меня опыта не больше чем в построении сверхсложных плетений высшего порядка пока ясно одно В общении с кланами следует держать ухо востро. Всем чего-нибудь надо. Каждый преследует собственные цели и интересы. Взять хотя бы наше здесь появление. Как Ксения смогла раздобыть приглашение на собор? Все это явно не просто так. Когда она об этом сообщила, предложив скататься на пару дней в Москву, чтобы посетить Кремль, где будет проходить собрание всех русских колдовских кланов, Я, честно говоря, офигел. Ну ладно, она — восходящая звезда уральского клана. Ей по ранжиру положено быть в свете патриарха Демидовых. Но как пропустили меня? Если смотреть на ситуацию непредвзято, то мой нынешний статус однозначно не дотягивал до мероприятий подобного уровня. Обычные тусовки в загородных резиденциях далеко не то же самое, что встреча высших должностных лиц поистине исторического масштаба. По идее, мне здесь нечего делать. Ну, совершенно. И тем не менее, меня спокойно пропустили сквозь многочисленные посты охраны, позволив зайти в зал на равных с остальными участниками собрания. Возможно, авторитет строгановых сыграл свою роль. Как ни посмотри, фамилию у меня так и не отобрали. Следовательно, пусть и формально, я все еще вхожу в правящий род. Целый ворох вопросов. И ни одного внятного ответа. Когда вообще все начнется?» Витавшее в воздухе напряжение стало действовать на нервы. Инстинкты боевого мага требовали покинуть враждебно настроенное окружение Как минимум встать спиной к стене, не забывав подвесить парочку заклинаний для быстрой активации. «Видимо, скоро. Собор пройдет прямо здесь. Видишь орнамент на полу? В центре будут патриархи, сопровождающие свиты встанут позади». Я опустил голову, скользнул взглядом по гладкой поверхности. Мозаичный пол оказался выложен мелкими разноцветными плитками. Строгие прямые узоры треугольных фигур — формировали несколько десятков отдельных секторов. Небесно-голубой, лазарево-белый, пламенно-красный и другие цветовые сочетания. «Забавно, так сразу и не разберешь», — проронил я с интересом, оглядывая вычурный зал. «А чего ты ожидал? Офисного стола для совещаний, шеренги кресла и конференц-зала с кондишеном?» С сарказмом осведомилась Ксюша. Я улыбнулся, мысленно представив, как важные князья решают судьбу объединения в одной обстановке, привычной для каких-нибудь скучных деловых переговоров, но уж точно не для столь знаменательных встреч. Круг равных. Все смогут высказать мнение. Ни у кого не будет преимущества перед остальными. «Ну, это ты преувеличила», — возразил я. «У Орловых уже ощутимое превосходство. Собор проходит не просто на их земле, а в их цитадели». «Кремль до сих пор официально не считается основной резиденцией огненных», — заметила девушка. Я отмахнулся. «Да плевать! Ты поняла, что я имел в виду». «Поняла», — согласилась Ксения, затем бросила взгляд за мое правое плечо и сообщила. «А вон твоя бывшая пассия. Кажется, она жаждет с тобой поговорить. Не скучай». Она чмокнула меня в щеку и растворилась в толпе, намереваясь поздороваться со своими. Делегация Демидовых виднелась на другом конце зала, рядом с группой Строгановых. Я нахмурился и посмотрел на приближающуюся Алису Волконскую. Судя по целенаправленному движению, она явно нацелилась подойти ко мне. Черт! Вот уж с кем я меньше всего сейчас хотел разговаривать, так это с бывшей невестой. Злость никуда не исчезла, как и чувство предательства. Я еще раздумывал, как поступить... Когда вдруг произошло то, что положило начало целой череде событий, в дальнейшем оказавших влияние на весь мир. Первыми раздались негромкие хлопки, похожие на лопающиеся детские шарики. Затем послышался громкий треск, а в следующую секунду сверху что-то упало. Задрав голову вверх, я увидел, как гигантский сводчатый потолок стремительно покрывается трещинами. Мгновение, и огромные куски бетона принялись падать вниз. Время застыло. Подчиняясь рефлексам, я провалился в боевую ипостась. И потому успел заметить, как серый обломок особенно большого камня падал как раз туда, где находилась Алиса. Я не думал, я действовал на инстинктах. Рывок вперед, и мы покатились по полу в обнимку. А каменный дождь и не думал прекращаться. Огромная крыша Кремлевского дворца, массой в несколько сотен тонн, обваливалась, грозя похоронить под собой всех присутствующих в зале.